Глава двенадцатая. Госпожа Санна оказалась немногословной, и у меня остались вопросы без ответов. Главной мыслью, которую она внушила, было то, что если мне все разжуют и преподнесут на блюдечке, у меня ничего не выйдет. В чужом мире может выжить только сильный человек, человек со стержнем. И мне самой предстоит его выковать. Но главное, если у меня действительно есть какая-то магия, как ее использовать? Разве это легко и просто? Уму непостижимо. Хотя что я хотела? Моя обычная жизнь закончилась, едва я угодила в канализационный люк. Саналис, правда, добавила, что мои работы еще могут понадобиться храму. И позже она обязательно со мной свяжется. После общения с этой женщиной на душе даже стало спокойней. Тайна уже не так тяготила меня. Заглянув в мешочек, я увидела десять золотых. Неужели моя работа на самом деле столько стоит? Это нереальная сумма. Вдруг служительница намеренно ее завысила. Отстегнула от хромовых щедрот, так сказать. Фонд помощи бедным попаданцам. По договору 20% я должна была заплатить оценщику. Итого, у меня на руках осталось 8 золотых ксолов. Он выдал расписку, что действительно получил от меня деньги и не имеет претензий. А еще я попросила Грута написать кое-какое письмо. И теперь шла в сторону приюта, бережно поглаживая его сквозь карман юбки. Охранник у ворот, крепкий мужчина с округлым животом и такой же круглой лысиной узнал меня, но сперва не хотел пускать. Пришлось включить весь свой дар убеждения и добавить капельку женского очарования. Разомлевший от духоты летнего вечера и моей милой улыбки, он все же открыл ворота, наказав долго не задерживаться. И где искать госпожу Милению? Надо выловить кого-то из взрослых. Я остановилась, прислушиваясь. Во внутреннем дворике стояли шум и гвалт. Наверное, воспитанники вышли на вечернюю прогулку. Я пошла на звуки, помощенные желтым кирпичом дорожки, чувствуя себя Элли из страны ос. К детским крикам добавлялось жужжание толстых пчел, купировавших заросли спиреи и чубушника. Помнится так пахло в нашем маленьком и тихом городском сквере. Здешние растения почти не отличались от наших, земных но встречались и те, которых я прежде не видела. Знакомый аромат зацепил что-то внутри, какую-то тонкую струнку, и я замедлила шаг. Нырнула в мысли, всего на несколько секунд отвлеклась. И в этот миг со всего разбегу на меня кто-то налетел. Мальчишка. Мы слаженно ойкнули, а он еще и ладони к лицу прижал. Я узнала кудрявые волосы, выглядывающие из-под кепки. Тимыш, это ты?» Я придержала за плечо норовящего удрать мальца. «А, тётя?» В голосе послышались нотки испуга. Он низко надвинул на лоб кепку и опустил голову. «Посмотри на меня», — велела и развернула мальчишку к себе. «Ох, чувствую, неладное». Я ахнула в голос, потому что Тимаш напоминал не ребенка, а панду. Вокруг глаз, будто солнцезащитные очки, красовались сочные фингалы. Нос распух и покраснел. Он шмыгнул и отвернулся, а меня сначала сковало оцепенение, потом нахлынули тревога и злость. Тебя побили? Поинтересовалась я как можно спокойней. Сейчас не время для лишних эмоций. Упал, буркнул Тимаш и скрестил руки на груди. Ну точно надутый хомячок. И сразу на оба глаза. Ясно все с тобой, заключила я, покачав головой. Такие следы остаются после сильных ударов в переносицу. Но этот упрямец никогда не будет ныть и жаловаться, только бурчать и топорщить иголки. Завидев нас с дальнего конца площадки, подбежала Варда. Остальные дети продолжали беситься и перекидывать друг другу мяч. Кто-то бегал из одного конца поля в другое, глася во все горло. Взрослых видно не было. Тут дети всегда гуляют без присмотра. Девочка поймала мой взгляд и несмело улыбнулась. Тетя Танита, ты за нами пришла?» — спросила голосом маленького ангелочка. «Да, Варда, только сначала увижусь со смотрительницей». Пальцы продолжали удерживать плечо Тимоша. Он фыркнул и дернул рукой, высвобождаясь. Я настаивать не стала, только вздохнула громко. Упал я, понятно, пояснил еще раз мальчишка, словно в его глазах тетушка была умственно отсталой. Варда закатила глаза. Он врет. А ты я беда, и дура. Брат с сестрой уставились друг на друга с такой злостью, что я даже испугалась, вдруг подерутся. Так, дети, тихо. Все в порядке сказала, выставив между ними руку по типу шлагбаума. «Тимош, такого больше не повторится, тебя больше не будут обижать». Я, конечно, понимаю, что дети не должны расти изнеженными фиалками, но такие драки — это чересчур. Ребенок мог получить настоящее увечье. Госпожа Миления либо не видит в этом ничего такого, либо просто не сознается, что не может контролировать ситуацию в своем приюте. Сильные бьют тех, кто слабее и младше. Дети постепенно притихли и перестали пыхтеть, как маленькие паровозы. Я думала, что ты больше не придешь, а Тимош тебя очень ждал. Варда сдала брата с потрохами. Не ждал. буркнул детеныш панды и шмыгнул разбитым носом. Ладно, с этим мы разберемся позже. А сейчас вы покажете мне кабинет госпожи Милении. Идет? Племеннички переглянулись и дружно ответили. Идет. Вскоре я стояла у кабинета госпожи Милении. В коридоре было только одно узенькое окошко с северной стороны. Солнечные лучи сюда не попадали, поэтому вокруг царил полумрак и уныние. Сама атмосфера навевала тоску. Хотелось сбежать отсюда как можно скорее. А вот эта темень тем более не добавляла веселья. «Мы не будем с тобой заходить. Госпожа Миления ругается, когда дети слоняются по коридорам». Доложила Варда и с опаской посмотрела на дверь. Кивнув, я уверенно постучала и, подождав несколько секунд, вошла внутрь. «Я занята», — послышался недовольный голос. Увидев меня, Миления даже растерялась и чуть не уронила чайник. На лице промелькнуло растерянное выражение. «Не собираюсь отнимать ваше драгоценное время», — заявила я с порога, не позволяя ей вставить хоть слово. «Госпожа Миления, скажите на милость, вы видели, в каком состоянии Тимош? Почему за детьми никто не следит?» Почему они избивают друг друга?» Крылья носа затрепетали. Смотрительница раздраженно поджала губы и фыркнула. «Оставьте свои эмоции, милочка». Мальчик, ударивший его, уже получил внушение. А самого Тимоша осмотрел штатный лекарь. Нос не сломан, все нормально. Обычная мальчишеская потасовка. «Потасовка? Его же могли покалечить!» Я чуть слова не забыла от возмущения. «Госпожа Миления, я вижу, что ваш приют не может обеспечить безопасность моим племянникам, поэтому я их забираю. Сейчас же». Несколько секунд она смотрела на меня круглыми глазами, словно не могла поверить в мою дерзость. «Как это забираешь? Разве ты уже устроилась? Привела дела в порядок? У тебя появился стабильный доход?» Она прошествовала к столу и принялась нервно копаться в ящиках, создавая иллюзию крайней занятости. Предполагалось, что сейчас я стушуюсь и выбегу вон. «Вы как будто нарочно тянете», — проговорила я, буровя взглядом лоб вредной тетки. «Моим племянникам лучше жить в своем доме с родственницей, чем в приюте, где другие дети их обижают, а воспитатели закрывают на это глаза». Она уронила на пол папку, бумаги разлетелись. «Мы не закрываем глаза», — вспыльчиво ответила госпожа Миления. «Ты не знаешь, что такое работать в детском доме». Невозможно уследить за всеми. А Тимош — мальчик. Он должен уметь драться и постоять за себя. Или ты собираешься его в юбку обрядить и косо заплести? Чтобы вырастить из мальчика настоящего мужчину, не обязательно подвергать его избиениям и унижениям. У вас устаревшие понятия о воспитании. Ты-то что можешь об этом знать? Я покусилась на святое, потому что лицо Милении вытянулось и пошло пятнами от обиды. Что она так схватила из-за этих сирот? Неужели подобрать доброте и от большой любви? Или есть еще что-то? Кажется, я поняла, в чем дело. Чем больше в приюте детей, тем выше ваше жалование. Это была чистая импровизация, но, кажется, я попала в точку. И продолжила, подходя все ближе к смотрительнице. А изображали из себя такую заботливую и ответственную. Я картина покачала головой. Наверное, мне стоит подать жалобу. Пусть гранит проверка, полюбуется, как живут вверенные вам сироты. «Да, я так и сделаю. Сейчас только выйду отсюда». Я сделала вид, что собираюсь уйти. «Да погоди это», — процедила госпожа Миления. Ее пальцы бессильно сжимались и разжимались. «Противная девчонка. Что ты себе позволяешь?» «Я всего лишь забочусь о судьбе племянников, а вы мне препятствуете. Как думаете, проверяющие будут рады, если узнают, что вы не отдаете детей законным родственникам? Может, мне обратиться сразу в суд?» Под конец этой речи я начала переживать, что у хватит удар. Краска сошла с лица, века над левым глазом задергалась, Руки сжались в кулаки так сильно, что на запястьях выступили вены. Она закрыла глаза и медленно вдохнула, а потом выдохнула. Ладно, произнесла глухо. Я подпишу нужные документы, можешь забрать Варду и Тимоша прямо сегодня. Но помни, я накажу Свенни, чтобы присматривала за тобой. И чуть что, Она выразительно погрозила пальцем. «Но я-то знала, что тетка Свиньи теперь на моей стороне. Соседка оказалась лучше своей сестрицы». «Совсем другое дело», — сказала я миролюбиво, а потом достала из кармана лист бумаги. «Что это?» «Это чтобы совсем успокоить вашу душу. Договор о сотрудничестве с оценщиком, господином Грутом». Документ выглядел солидно и был заверен личной печатью. После получения своей доли от сделки старик пребывал в отличном настроении и был готов написать все, о чем я бы не попросила. Он охарактеризовал меня как надежного и перспективного компаньона, а еще, что мои украшения высоко ценятся на рынке, и что он готов сотрудничать со мной на постоянной основе. Брови госпожи Милении взлетели на лоб. Она посмотрела на меня, словно не верила, что я и есть та безолаберная девчонка, которую она когда-то знала. Теперь у нее нет никаких поводов мне отказывать. Все прочитали. Я не безработная, с голоду не пропадем. О том, что мою подвеску за золото купила сама служительница храма, я решила пока не говорить. Конечно, не обошлось без ворчаний и причитаний. Госпожа Миления, не скрывая недовольства, отыскала документы варды с Тимошем, шлепнула какие-то печати расписалась. Идем. Бросила, не глядя на меня. Дверь же спахнулась, и я увидела брызнувших в стороны детей. Они что, подслушивали? «Почему не на прогулке? Опять ведете себя неподобающим?» Тоном ледяным и колючим, как февральский мороз, поинтересовалась смеление. «Это уже не имеет значения». Осадила я ее и поймала Варду за руку. Девочка сжала мои пальцы в ответ. «Сейчас мы идем собирать вещи, а потом...» Я заговорщически посмотрела на мелких, которые боялись даже дышать. Потом отправимся домой.